Я уже закалила горло в борьбе с мамой так, что мне никакой лед не страшен. Ну, Тошка, рассказывай. Слушай, когда ты уехала, мне так скучно стало, что я решила продолжить расследование. Какое? Ну, мы ж с тобой нашли гнездо этого слепого и даже кличку ему придумали. Ага, Кивикивана. А у него, оказывается, совсем другая кличка. Клопик. Клопик? Такой верзилый Клопик? Расхохоталась Даша. Ну, вообще-то так нечестно, Тошка.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 «Идемте в бухгалтерию, вам давление с мерью, у меня аппарат есть». Бухгалтерша увела обескураженного оценщика, а продавщица занялась каким-то покупателем, который с первого взгляда влюбился в горку карельской березы, инкрустированную черным деревом. Девочки, поврось, чтобы не привлекать внимания, вышли из магазина. «Ну, Муся, ты вообще улет!» — с восторгом проговорила Даша. «Давай дружить».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 «Вот именно!» – обрадовалась Муся.